Возможно, э т о с у д о б ы л о вложением в деловые операции. Вероятно, именно Эйленбюрх побудил Рембрандта переехать в Амстердам, город куда более крупный, чем Лейден, не к тому же ставший источником наиболее важных заказов. В Амстердаме, по крайности до своей женитьбы, Рембрандт жил в доме Эйленбюрха, на Бреэстрад, у л и ц е на которую Рембрандт, несомненно, стремился вернуться, как только он сможет позволить себе собственный дом. с а с к и и Рембрандт почти наверняка познакомились в доме ее кузена Эйленбюрха в один из приездов Саскии з Фрисландии. Вскоре Рембрандт стал самым знаменитым из обитателей этого дома, главной приманкой на сходках культурной элиты, сопряженных с расходами, которые э л е н б ю р х скорее всего, окупал, собирая входную плату. Ныне 47 лет Рембрандт уже более года работал над изображением Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера и всего за 500 гульденов. Хенрик ван Эйленбюрх был уважаемым д е л ь ц о м м и н о н и т о м в о т л и ч а ю щ и м с я широтою взгляда в городе. Он поддерживал теплые отношения, личные и деловые, с людьми, обладавшими в Амстердаме и н е в нем одном, н е малой властью –